Шеф фыркнул, вероятно пытаясь намекнуть, что легенды всегда следует прорабатывать тщательно. Но девятилетний опыт работы подсказывал Юрию, бывают миры, где совершенно незачем корпеть на правдоподобной истории. Проще наврать с три короба прямо сходу, легче поверят. К сожалению, Донкартен иной случай. Впрочем, недоверие могло оказаться личной чертой Сайона Харпика. Но опять же, опыт подсказывал Юрию, что хозяин таверны, как правило, зеркало аборигенного социума. Беседу с Харпиком прервали солдаты, девять рядовых и офицер. Поскольку меня начинало поджимать время, да и не понравились они мне, откровенно говоря, я потихоньку из таверны убрался и тихо, мирно добрался до схрона. Вот тут-то и началось самое интересное. Шеф не клюнул. Этого сколько ни интригуй, так и будет сидеть с постной физиономией и слушать. Стажеры как раз подготовили языка к мне мнемосканированию. Сканирование провели в моем присутствии. Затем сработали датчики тревоги. К схрону приблизилась группа аборигенов. К моему удивлению, это оказались те самые солдаты из таверны. В полном составе, включая офицера. Поскольку прямой угрозы схрону я не усмотрел, я велел одному из стажеров, а именно Роману Матвееву, провести пробную мне моноладку снятой матрицы, чем тот и занялся. Я, сержант Беркович и стажер Семен Матвеев продолжали контролировать перемещение солдат в непосредственной близости от схрона, Наблюдения за Романом Матвеевым никто не вел. Юрий сделал короткую паузу-перебивку и обратился к шефу. «Господин майор, все, что я сейчас опишу, действительно случилось около полутора часов назад, хотя и покажется крайне неправдоподобным. Прошу учесть, что я, а также сержант Беркович и стажер Семен Матвеев продолжаем пребывать в здравом уме и трезвой памяти». «Так вот». Роман Матвеев, по-видимому, произвел первичную наладку снятой матрицы на свой мозг. После чего погасил трансляционную аппаратуру, бросил шлем и направился к внешнему шлюзу. Он покинул схрон и ушел в лес. В пределах зоны слежения он ни на секунду не задерживался. Направление не менял. Все время шел на северо-восток. Если нужно, могу уточнить курс до градуса. Естественно, мы попытались просмотреть содержимое матриц записи в режиме «Сторонний наблюдатель». Выяснилось, что запись стерта. Начисто стерта. Носитель физически деполяризован. Попытка снять повторную матрицу с языка также не удалась, поскольку абориген умер от кровоизлияния в мозг. Мы уточнили время. Спустя 4 минуты и 21 секунду после завершения сканирования. Где сейчас находится Роман Матвеев, неизвестно. Полчаса назад он подкинул зону слежения. Сержант Беркович в медотсеке занимается более детальным исследованием тела аборигена и обстоятельств его смерти. Но, боюсь, медицинских навыков ему просто не хватит. А программа врача у нас всего лишь версии 3.1.1, да вдобавок бета. В силу неординарности ситуации я воспользовался правом на внеочередной канал связи. У меня все, господин майор. Шеф мрачно посопил микрофон. «Ну, Шевела, вечно у тебя какие-то приключения вместо нормальных заданий». «Что датчик Матвеева?» «Которого?» «Романа, естественно», — фыркнул шеф. «Физическая активность стандартна, повреждений нет ни фатальных, ни легких. Он жив и, судя по локализатору, продолжает свой поход. Энцефалограммы не расшифровываются». «Так я и думал», — ехидно заметил шеф. «Ладно, я все уяснил». Приказываю ничего не предпринимать до особых распоряжений. Если Матвеев думает вернуться, впустить и изолировать. Если аборигены в гости пожалуют, не реагировать, только наблюдать. Надеюсь, им не сбредет в голову штурмовать схрон, как замок с копьями на перевес. Я тоже на это надеюсь, господин майор. Ишь ты, пробурчал майор мрачно. Как ЧП, так сразу господин майор, а то все время шеф да шеф. Юрий деланно вздохнул. «Конец сеанса», – провозгласил шеф, и тихий шепот, естественной фон дальней связи прервался. Юрий снова вздохнул. Не то чтобы облегченно, но уже не так театрально, как в присутствии шефа. «Вот такие вот пироги», – провозгласил он и подумал. «Надо к Семе сходить, волнуется ведь. Близнецы статья особая».